Из протокола допроса лейтенанта Кольцова Виктора Николаевича, 1921 года рождения, член ВЛКСМ, ранее не судим. Допрос произведен оперуполномоченным особого отдела штаба армии старшим лейтенантом госбезопасности Михалковым. — Расскажите поподробнее об обстоятельствах вашей встречи с дядей Сашей. — Как я ранее докладывал, мы встретились с ним, когда бойцы под моим командованием организовали засаду на немцев. — Поподробнее, пожалуйста. — Да, товарищ старший лейтенант госбезопасности, я отправил бойцов подрубить ель у края дороги. — Кого именно? — Рядовых Марченко и Бабурина. Чем они должны были подрубить ель? Топором у нас был топор. Что дальше? Они подрубили ель и подперли ее с легой. Чем? Я приказал ранее вырубить шест такой, чтобы подпереть ель, ну чтобы она не упала раньше времени. Вам приходилось это раньше делать? У вас есть опыт организации таких засад? «Мне нет, но наш родный капитан Валиев воевал в финскую войну. Он нам про это и рассказывал». «Понятно. Продолжайте». «Когда появился грузовик, мы выбили слегу и еле упала на дорогу. Очень удачно упала. Машина прямо в нее и врезалась. Водитель выключил мотор». «Сам?» «Да, сам. Я еще обратил на это внимание». Машина ударилась в ель, а двигатель работает. Я собрался стрелять, если водитель попробует выехать задним ходом. Марченко тоже имел такое указание. Что было дальше? Марченко крикнул, чтобы сдавались и выходили с поднятыми руками. Кому он крикнул? Вы видели кого-нибудь? Нет, и он тоже не видел. На что же вы рассчитывали? У нас было отчаянное положение, не было почти совсем еды. У Мартинка было всего десять патронов, у жерстобитого три, он в лагере оставался. У меня в пистолете было пять патронов. Мы думали, что сумеем убить хоть кого-нибудь из немцев и возьмем у них оружие. И если повезет, еду. Со мной рядом был рядовой Шевчук, у него был штык, я ему приказал резать им немцев если они будут прыгать из кузова. Но сам я рассчитывал, что убью водителя, и если с ним кто-то будет в кабине, то его тоже, а у них точно должно было быть оружие. Что должен был делать Марченко? Стрелять по всем, кого увидит? В том числе и по вам? Мы были закрыты от него кузовом, и нас он видеть не мог, а значит и стрелять тоже. «Но он мог попасть в вас, случайно». «Мог. Продолжайте». Нарченко крикнул. «Руки вверх! Выходите из машины!» «По-русски крикнул. И по-русски, и по-немецки. Он знает немецкий язык?» «Нам выдали разговорник. Там это есть». «Что было дальше?» «Ни из кузова никто не вышел» а водитель сказал, чтобы с ним говорили по-русски. Он плохо понимает немецкий язык. В каких выражениях он это сказал? Ну, что-то вроде того, что Марченко говорит по-немецки, как он водитель по-китайски. А он действительно говорит по-китайски? Не знаю. При мне он говорил только по-русски. Хотя один раз он китайцев вспоминал. Когда? Я его спросил, с кем вели ранее бои его бойцы, и он сказал, с китайцами. Но из разговора было видно, что он имел в виду немцев, и про китайцев сказал, имея в виду мою несообразительность. Что было дальше? Марченко крикнул, чтобы водитель выходил из машины. А что тот ответил? «Не могу», — двери заклинило. «А сам выбить он их не может». К этому времени Шевчук успел заглянуть в кузов. Там никого не было. И мы подошли к кабине и увидели, что водитель был один. «И что же вы сделали?» «Я спросил, почему он не выходит». «И?» Водитель сказал мне, дверь заклинила. И тогда я приказал Шевчуку открыть дверь. «Проще было выбить дверь изнутри?» «Да». Но водитель сказал, что ему в кабине тесно, и он не может выпить дверь, не опустив рук. А за это его застрелит Марченко. Марченко так и сказал? «Примерно так, но смысл был именно этот». «В кабине действительно было так тесно?» «Не очень, можно было повернуться». «Как развивались события дальше?» Шевчук дернул дверь, и она распахнулась. Он не ожидал этого и упал. Дверь была не заклинена, водитель нас обманул. Зачем? А он из машины выходить не хотел. Да и не мог. Почему? Так у него под ногой граната была. Откуда? Так он сам и положил ее. Себе? Под ногу? Под правую. И еще две гранаты в руках держал. А нам сказал, что в кузове ящик со взрывчаткой, а он из гранат кольца вынул. Зачем ему это было нужно? Но ну и он сказал, убери стрелков, тогда поговорим, или нас тут всех похоронят на дороге. И что же? Я приказал Марченко отойти в лес, я не хотел, чтобы и он погиб. До машины было метров пятнадцать, и он мог погибнуть при взрыве. А после этого... Но он отдал мне гранату и сказал «Подержи». Сам стал вставлять кольцо в другую. Потом взял у меня первую гранату и вставил кольцо в нее. «Вы не пытались в этот момент его обезоружить?» «Я об этом думал. Почему же не обезоружили?» «Он и это предвидел. У него под правой ногой граната была, и он мне об этом сказал». «И потом...» Но он обезвредил эту гранату и отдал нам оружие из кабины. Там было две винтовки и два автомата. Он оставил себе винтовку с оптическим прицелом, а остальное оружие и патроны отдал нам. — Исправные? Да, мы потом из него стреляли. — Вы говорили с ним долго. Что вы можете про него рассказать? — он немного необычный человек. В чем это выражается? Спокойный какой-то, даже вроде бы с ленцой. Но это не так, он даже ходит как-то по-особенному. Как же? Как кот. В смысле? А он лишних шагов не делает. Мы по лесу идем, дерево лежит. Все через него перешагивают, перелезают по-разному. Он постоит, посмотрит. Потом один-два раза шагнет, и уже на той стороне. Потом посмотришь, а так действительно проще и короче. Интересная особенность. У него что же, еще и другие такие есть? Есть, а он вообще лишних движений не делает. Мы когда немцев у дороги ждали, так он вообще к ней спиной сидел и слушал. Потом вдруг раз... И уже лежит, и винтовка в руках. Я даже не видел, как он повернулся и лег. Он что же, и стреляет хорошо? Я не видел. При мне он не стрелял, но оружие у него всегда под рукой. Каким образом? Ну, вот он сидит или стоит, разговариваем. Он, как и все, руками что-то показывает или делает. Но одна рука все время около оружия. Так, чтобы быстро выхватить. — Какая именно? — По-моему, ему все равно. У него два пистолета всегда под рукой. Слева и справа. — И быстро он их выхватывает? — Я не видел. При мне он этого не делал. Но винтовку очень быстро. Он даже как-то по-другому это делает. Не так, как мы. — Расскажите... Мы по лесу утром шли, к машине. Думали, немцы ее найдут и нас искать будут. И все наготове. Вдруг они уже ее нашли и нас уже ищут. Сучок треснет, все за оружие хватаемся. А он нет, только смотрит внимательно. А потом идем, идем, и вдруг он как-то в сторону свинтился и уже из винтовки целится. Я смотрю, и о метрах в ста с елки... Снег посыпался. Он это и увидел. Там, правда, не было никого, но страху мы натерпелись. Свинтился? Это как? Ну, присел и как-то повернулся, я даже и не понял. Только он уже был в стороне и сзади, и уже с винтовкой. Я даже не видел, как он ее с плеча снимал. Такое впечатление, что он ее все время в руках нес. «Так, что еще можете рассказать про него?» «Он приказы как-то очень коротко отдает. Несколько слов, и все ясно. Вообще мало говорит. Откуда вы взяли, что он майор?» «Он сам сказал. Я его спросил, служил он или нет. Он сказал, служил. И сейчас служу. Где?» «Он сказал, в разведке». Сказал, что майор, и попросил его так не называть. Я тогда на колке на пальцах увидел и спросил, зачем. Он и сказал, для дела надо. Не сказал, для какого? Нет. Что еще необычного вы заметили?»